Анисия не знала, что сказать, и совершенно случайно выпалила, что ее мать как будто вышла замуж за Филимона Боровикова. Дядя Миша ничуть не удивился и не огорчился. За Филимона? Вот как. Разошелся со старухой. Она повесилась. На этот раз дядя Миша даже замедлил шаг. Повесилась? Удивительно. Она же из старообрядок тополевцев, а, как мне известно, у старообрядцев насильственная смерть — тяжкий грех. Прямая дорога в ад. Как же это случилось? Мама писала, что сын Филимонихи Демид нашел у матери золото и сдал государству. О, протрубил дядя Миша. Это уже причина. Когда подошли к шумному перекрестку, дядя Миша пригласил Анисию в ресторан Енисей. В тот же отметить хорошим обедом их встречу аниси не хотела идти в ресторан отговаривалась но дядя миша так цепко держала ее за локоть что анисе пришлось уступить все равно он ее не выпустит из рук «Теперь я погибла, погибла, погибла», — твердила анися про себя, а дядя Миша снял с нее пальто, пуховую шаль искал столик в тени от света, большой люстры с хрустальными подвесками подальше от шумного оркестра. Теперь они были вдвоем. Он точно переменился, дядя Миша, человек, которого Анисия даже про себя не могла назвать настоящим именем. Одет просто в черный шевётовый пиджак, видна клетчатая рубаха без галстка, но лицо другого такого не встретишь, наверное, во всем городе на Енисее. Оно было особенным, заостренное, как лезвие бритвы, энергичное, изрезанное глубокими морщинами. У дяди Миши появились залысины, и на теме не серебрились резенькие волосы. Запомнились руки, нетерпеливые, нервные, цепкие, и жилистые. Дядя Миша никак не мог их удержать на одном месте, то клал на скатерть ладонями вниз, то передвигал фужеры и узорные рюмки, то потирал ладонь о ладонь, похрустывая пальцами. И только глаза, глубоко запавшие, какие-то бесцветные, под такими же тонкими бесцветными бровями, смотрели на Анисью безжалостно и страшно. Они копались в ее душе, в ее сердце, иглами покалывали напряженные нервы. «Как поживает Крушинин в Сухонакове? Охотник, тот, что отбыл срок за поджог тайги? Ну, я не знаю, за что ему тогда приварили. Меня интересует, чем он теперь занимается». «Известно чем, браконьерничает». А, дядя Миша тонко усмехнулся. Говорил он до того тихо, что Анисье все время приходилось нагибать голову. Со стороны глянуть не иначе, как старик затеял интрижку с бывалой девчонкой. «Ну, а Потылицын как? Андрей Северьянович?» «Какой Потылицын? Пчеловод, он же там заведует жул детской пасекой». «Нет, Анисия не встречалась с Потылицыным». «Мургашку Хакаса видела? Лесообъездщик? Он на пару с Филимоном работает. Понятно. Боровик любит загребать жар чужими руками. Официантка, круглая как бочонок, собрала на стол. Дядя Миша наполнил одну рюмку Мадерой, а другую водкой. За твои успехи, Анисия, и за счастье. У Анисии сдавило под ложечкой, какие там успехи, какое может быть счастье. Санюха Вавилов медвежатничает. Он всегда в тайге, как Бирюк. Так сложилась у него жизнь. Был веселым парнем. Братья его доконали. Это же космачи. Анисия попробовала бульон с гренками, но не осилила и десяти ложек. «Выпьем для аппетита», — предложил дядя Миша. «Без аппетита жить нельзя на белом свете». Пришлось выпить. Приятное золотистое и вкусное Мадера обожгла Анисью до кончиков пальцев. Дядя Миша что-то вспомнил и пристально глянул Анисье в глаза. До нутра прохватил. А ведь у Филимона Боровикова, как я помню, сын погиб в начале войны. Разве у него еще был сын? Нет, тот самый в леспромхозе до войны работал. Вернулся из плена. Ах, вот как! И секунду помолчав, как же он раскрыл материнскую заначку? Не знаю, Анисия не хотела говорить про Демида. В одиннадцатом часу вечера поднялись из-за стола. Из ресторана по улице Перенсона вышли на Дубровинскую, где Анисия остановилась на квартире у знакомых.